Глава 14. Разговоры с вдовцом. Дуг Паркер. Столкнувшись с самой лицом к лицу, люди непременно произносят три вещи, а я каждый раз отчаянно надеюсь, что они не скажут эти три глупые банальности, от которых неизменно сводит кишки и кровь стучит в виски от гнева. И хотя я уже более-менее привык, но всё же услышав и с трудом подавляю желание проорать в ответ что-нибудь непристойное и запустить в доброхота большим хрупким предметом, а потом занести кулак и ударить его прямо по искажённому гримасой жалости лицу, почувствовать, как кости хрустят под кулаком, увидеть, как из его ноздрей, точно гейзер, брызнет горячая алая струйка крови. соболезную. Я понимаю, это общее заблуждение, но дело в том, что когда тебе выражают соболезнование, подразумевается, что ты тут же должен ответить: "Всё в порядке". С детского сада, с самого первого раза, когда какой-нибудь насморочный нахалёнок опрокинет твои кубики, ты запрограммирован на прощение. А ведь всё отнюдь не в порядке. Никаким порядком тут и не пахнет но какой-то социолингвистический тик заставляет тебя утверждать обратное и дело не только в этом теперь вы поменялись ролями ты утешаешь вместо того чтобы выслушивать утешение это-то как раз не страшно от бесплодных попыток успокоить меня уже тошнит я мужчина И привык сам себя успокаивать, напеваться или орать на телевизор, бить кулаками по кирпичной стене, плакать под душем, где слёзы исчезают едва успев показаться. Но ни при каких обстоятельствах мне не хочется стоять и успокаивать кого-то ещё. У того, кто недавно потерял жену, думается мне, есть свои проблемы. Так что, когда подобное повторяется несколько раз, приучаешься в ответ просто благодарить и при этом чувствуешь себя неловко. Спасибо за соболезнование. Да что это такое, чёрт подери? Ещё одно наглядное доказательство бессцельности существования, практически лишённого смысла. Как твои дела? И снова первое побуждение отречься. Губы готовы произнести «прекрасно», и от тебя ждут, что ты это скажешь. Все очень надеются, что ты проговоришь «прекрасно», может быть, устало и грустно пожав плечами, но все-таки скажешь именно это. Люди машинально проявили заботу, и прекрасна расписка об уплате ими налога. Но у тебя все совсем не прекрасно, тебе хреново. Ты часто напиваешься ещё до ланча и разговариваешь сам с собой, плачешь над фотографиями, часами сидишь, глядя в пространство, изводишь себя, снова и снова думая о том, что было бы, если бы. Чувствуешь, что погиб, опустошён, зол, виноват. Или всё сразу. Коктейль крепкий залпом не осилить. Хочется обо всём забыть. Но для этого надо забыть о ней. А ты не хочешь о ней забывать. И поэтому ты не забываешь ничего. А может, и забываешь что-то, но потом снова и снова испытываешь боль утраты и чувство вины за то, что пытался утешиться, потом злишься на себя за то, что чувствуешь себя виноватым, хотя тебе не в чём себя винить. И в конце концов чувствуешь вину за то, что разозлился на свою покойную жену. Вам кажется, что это можно назвать прекрасно? Сказать так, значит дискредитировать всё, что тебе пришлось пережить. Прекрасно. Это в некотором смысле неуважение к покойной жене. Значит, ты недостаточно любил её. Но никто не хочет знать неприглядную правду. А если и хочет, Не очень-то удобно вот так делиться своим горем. И ты в очередной раз произносишь прекрасно. И дышишь глубоко, пока не пройдет мгновенное побуждение совершить ритуальное кровопролитие. Я могу тебе чем-то помочь? Да. Раз уж вы об этом упомянули. Вернитесь в прошлое и помешайте моей жене сесть в тот чертов самолет, Вот это будет неоценимая помощь. Я буду вам вечно признателен. Но коль скоро это невозможно, чем, по вашему мнению, вы могли бы мне помочь, так чтобы это решило мои проблемы? Приготовить ужин? Я потерял жену, э, не микроволновую печь. Но что бы вы ни делали, не перегибайте палку. Не надо совать мне под нос собственные беды, словно руку для тайного братского рукопожатия. В скорби мне нужна компания. Я не хочу слышать о том, что ваш отец попал в автокатастрофу, мать хватил инфаркт, а сестра медленно умирает от лейкемии. Моё горе затмевает всё, и мне нет дела до ваших печали, как вам до моих. Я знаю, вы желаете мне добра, но от этого мне не становится проще вас выслушивать. Если вы хотите выказать мне дружбу и сочувствие, от вас требуется только одно: оставьте меня в покое. Не нужно это понимать буквально. Я понимаю, вы полагаете, что превознося мою жену или поделившись тёплым воспоминанием, облегчите тем самым мою боль. Но поверьте мне на слово, Это не так. Если вы иначе не можете знать, просто приветствие. Всё, что я сейчас могу вытерпеть. Если вам так уж необходимо посочувствовать моему горю, хмуро кивните, поджав губы и подняв брови, и сменим тему. А вообще не стоит заморачиваться. Спросите, сколько времени, и я посмотрю на часы. Пригласите меня в кино. Я откажусь. Но вы-то уже предложили, и мы обменялись парой таких реплик, после которых мне не захотелось начистить вам рыло. Может, если часто болтать на самые общие темы, обычное человеческое общение, не требующее от меня ничего, я снова смогу смотреть другим людям в глаза, начну потихоньку возвращаться к жизни. Кто знает, Может быть, однажды вы застанете меня в подходящий момент, и я на самом деле соглашусь пойти с вами в кино, потому что это позволит мне выбраться из дома, и я буду знать, что в течение 2 часов мне не придётся ни с кем разговаривать. А когда фильм кончится, мы его обсудим. Не нужно стараться как лучше. Не нужно пытаться помочь мне примириться с утратой. И чем скорее вы откажетесь от этой мечты, тем будет проще для нас обоих. Исцеление дело глубоко личное, и если честно, ваше участие неуместно. Но в ваших силах не надолго выпустить меня из угрюмой, мрачной тюрьмы моих мыслей. И этот подарок, сам по себе драгоценный, лучшее, что вы можете мне дать. Само собой. Если вы пригласите меня на романтическую комедию, я застрелю сначала вас, а потом себя.